гарри шоколад и его хок медленно опускались по бархану к лагерю и наконец остановились невдалеке от самой большой палатки никто не появился эй есть кто живой крикнул сержант снабженец кто нибудь дома человек который вам нужен здесь и жаждет вас увидеть если не с выходите и поговорим, как настоящие мужчины. Между полами палатки появилось мятое лицо с мутными глазами. — Кто, черт побери, ты такой? — сказала лицо, разглядывая огромного Гарри и его черную форму легиона. — Гарри Шоколад! Сержант Гарри Шоколад, рота Омега! Человек, отвечающий за поставку... Всего и вся на этой планете. Самый важный человек, которого вам следует знать. Не хотите ли что-нибудь прикупить? Человек показался полностью, оказавшись намного более толстым, чем можно было судить по его лицу. Но он посмотрел по сторонам, словно убеждаясь, что их никто не услышит. Не знаю, как до моих спутников а я интересуюсь некоторыми видами армейского оружия и боеприпасов к ним такими которые сдюжат против крупных тварей есть такие на планете как я слышал сдюжат переспросил гша потирая подбородок да не вопрос приятель я раздобуду то что мы сами используем — Сможешь подстрелить все, что идет, бежит, плывет или летит. А сколько надо? — Только для меня, — сказал Толстяк, еще больше понизив голос. — Одно ружье, а к нему боеприпасы на две недели охоты. Сможешь достать. — Как я уже сказал, не вопрос, — сказал сержант-снабженец. — Он, честно говоря... Удивился, зачем его собеседник прилетел в чужой мир для охоты и без оружия. Но может он с планеты, где запрещено владение оружием? «Это моя работа», — добавил он. «Но почему же вы не вооружены, хотя уже прилетели?» «Да у нас дофига оружия», — воскликнул охотник. Но мне хотелось бы иметь что больше, чем можно купить в магазине. Если у других парней выйдет осечка, это будет их проблемой. Гарри Шоколад не был твердо уверен, чтобы они делали без продажного сержанта Стабженца. Как понимать больше, чем можно купить в магазине? Или ему нужно оружие не для охоты? Затем сержант пожал плечами. Это было не его дело. Зачем нужно оружие? Главное, чтобы были денежки. Он улыбнулся и сказал. «Это будет стоить полторы штуки баксов. И держите это, пожалуйста, в тайне от легиона. Только словечко, что я вам это продал, и сидите мне в карцере веки вечные». «Цена не имеет значения», — заявил Толстяк. «И, кстати, Серж, меня зовут Л.П. Ашал. «Не волнуйтесь, ваших секретов я не выдам. Я занимаюсь большими правительственными контрактами и умею держать язык за зубами. Я надеюсь, вы также не выдадите им мои». — Ваш босс не намерен давать нам играть с оружием беспрепятственно. — Да, он такой, поверьте мне, Ашо, — подтвердил Гарри Шоколад. — Но кроме оружия я могу дать вам кое-что еще. Может, еды или напитков. У меня есть настоящее галактическое богемское в бутылках или в бочонках. А также есть В заправдашний скотч четыре. На Они даже заставляли овец мочиться в воду, чтобы придать ему вкус старой земли. Или вам нужны какие-нибудь таблетки? Нет, этого добра и у нас навалом, — отказался П. Аша. Может быть, если запасы подойдут к концу? Мы будем знать, где поблизости их пополнить. Но скажи, где бы мне тут поблизости, можно было бы сыграть в покер. Остальные ребята играют слабенько, я уже начинаю думать, что они вовсе не умеют играть. А я не для того расстался с парнем, который открывает мне двери модного ресторана, чтобы скучать здесь. Тут вообще не покер, хочу заметить. «Ну так как? Есть ли на этой планете хоть какой-нибудь достойный соперник?» Гарри Шоколад задумчиво потер подбородок. «Ну и дела, даже не знаю», — пробормотал он. «У большинства парней в роте нет денег, чтобы играть на ваших ставках, но мы затеваем небольшую игру время от времени». Не на большие деньги, регион платит немного, но если вы и ваши друзья хотите оживиться, думаю, с пятидолларовыми ставками мы сыграем. — Вот это мне нравится! — воскликнул Аша. «Ну, — Во что вы играете? — На выбор крупье, — сказал Гарри. Ну, — Зачастую что-то несложное, типа анаконды или холдема. Но бывают и экзотические виды, вроде альдебарана или тахаской резни бензопилой. — А если новичок не будет знать правил нетипичного вида, надеюсь, вы их объясните? — О, да, ну, конечно, — ухмыльнулся Гарви. — Так мне созвать своих ребят? — Следующим вечером будет нормально? — Замечательно. — сказал ЛП Аша, хищно улываясь. Гарри Шоколад вернул ему улыбку с процентами, развернул свой байк и укатил в сторону базы Легиона. Через пару секунд Юстас Обитер вышел из своей палатки. — Ну что здесь побери за шум? — спросил он. — Сержант из Легиона пригласил нас поиграть в покер. — ответил Аша. «Покер!» — нахмурился обитер. «Эй, я охотиться прилетел, а не в карты играть!» «Солнышко, это лучший вид охоты!» — похлопал его по плечу Аша. «Охота на дураков, и я, кажется, выследил одного!»